Необходимо сделать три замечания. Во-первых, писатель выбирает, насколько это ему доступно, степень того, что вы называете уклонением от жизни. Несмотря на свою репутацию, Флобер занимал половинчатую позицию. Застольную песню сочиняет не пьяница. Это он знал. С другой стороны, и нетрезвый никто же. Возможно, он лучше всего это сформулировал, когда сказал, что писатель должен забрести в жизнь, как в море, но только по пуп. Во-вторых, когда читатели жалуются на жизнь писателей, почему он не сделал того-то, почему не написал в газету протестное письмо про то-то, почему так уклонялся от жизни, не задают ли они на самом деле более простой и пустой вопрос, почему он не был похож на нас». Но если бы писатель был больше похож на читателя, он был бы читателем, а не писателем. Вот и все дела. В-третьих, в чем смысл этой жалобы применительно к книгам? Вероятно, сожаление о том, что Флобер уклонялся от жизни, это не просто обращенное на него филантропическое желание. Если бы старина Гюстав обзавелся женой и детишками, он не так мрачно смотрел бы на всю эту карусель? Если бы он увлекся политикой или благотворительностью или стал попечителем своей старой школы, ему не пришлось бы так замыкаться в себе. Вероятно, вы считаете, что в книгах есть изъяны, которые можно было бы исправить, кое-что изменив жизни писателя. Если так, вам бы следовало на них указать. Лично я не думаю, что картина провинциальных нравов в «Госпоже Бавари» Стало бы совершеннее, если бы автор ежевечерне сидел за кружкой сидра в какой-нибудь подогреческой нормандской бержери. Девятое. Что он был пессимист. «А!» Я начинаю понимать, к чему вы клоните. «Вы бы хотели, чтобы его книги были немного более радостными, немного более...» «Как вы выражаетесь?» «Жизнеутверждающими?» Какое у вас интересное представление о литературе. Вы где защищали диссертацию? Не в Бухаресте? Я не знал, что писателей нужно оправдывать за их пессимизм. Это что-то новенькое. Я пас. Флобер сказал, в литературе не существует добрых намерений. Он также сказал, публика жаждет трудов, которые льстят ее иллюзиям. Десятое. что он не учит положительным ценностям. Это уже ближе к делу. Вот как нам следует оценивать наших писателей? По их положительным ценностям? Ну что же, я могу немного поиграть в ваши игры. На той суд. Возьмите все процессы по делам о безнравственности от госпожи Бавариду-любовника леди Чаттерлей... В позиции защиты всегда есть какой-то элемент игры и уступки. Иные могут назвать это тактическим лицемерием. Эта книга эротична? Нет, Ваша честь. Мы утверждаем, что на любого читателя она окажет действие скорее рвотное, нежели приворотное. Поощряет ли эта книга прелюбодеяние? Нет, Ваша честь. Взгляните, как наказывается в конце «Жалкая грешница». снова и снова предававшейся порочным наслаждениям. Подрывает ли эта книга основы брака? Нет, Ваша честь, она изображает мерзкий и беспросветный брак, дабы все осознали, что нет супружеского счастья ниже следовании христианским заветам. Эта книга богохульна? Нет, Ваша честь, помыслы романиста чисты. В качестве юридического упражнения эти аргументы, конечно, уместны, но иногда мне горько, что никто из защитников, представляя интересы истинного литературного шедевра, не повел свою защиту более вызывающе. Эта книга эротична? Да уж, мы надеемся, Ваша честь. Она поощряет прелюбодеяние и подрывает брак? Самую точку, Ваша честь. Именно это мой клиент и пытается сделать. Она богохульна? Господи, твоя воля. Ваша честь, тут все проще, чем набедренная повязка на распятии. Скажем так, Ваша честь, мой клиент считает, что большинство ценностей общества, в котором ему выпало жить, — дерьмо. И в своей книге он рассчитывает воспеть совокупление, мастурбацию, прелюбодеяние, побивание камнями священников, и раз вы вдруг оживились, Ваша честь, подвешивание неправедных судей замочки уха... Защите нечего больше добавить. Подведем итоги. Флобер учит вас глядеть на истину и не отворачиваться, узрев последствия. Наряду с Монтенем он учит вас спать на подушке сомнения. Он учит вас, как разъять реальность на составные части и осознать, что природа — это всегда смешение жанров. Он учит вас максимально точному использованию языка. Он учит вас не подходить к книге в поисках нравственных или социальных пилюль. Литература не аптека. Он учит главенству истины, красоты, чувства и стиля. А углубившись в его частную жизнь, вы увидите, что он учит смелости, стоицизму, дружбе. Воспевает ум. скептицизм и остроумие, что он демонстрирует глупость дешевого патриотизма, что он учит доблести оставаться наедине с собой в собственной комнате, ненависти к лицемерию, недоверию к доктринерам, необходимости выражаться прямо, такая манера говорить о писателях вас устраивает, мне-то она не слишком нравится. Хватит с вас. На этом я прервусь. Я, кажется, смущаю своего клиента.